Глава 9. На следующий день был назначен прием людей в слуги рода. Не только наемников, но и тех людей, которые пришли ко мне во второй волне и уже жили в родовом поместье. Но еще не принесли присягу. Там были и будущие гвардейцы, и люди Рахе, и бывший клановый артефактор. Единственным, кто хотел остаться просто наемным работником, был Мансур Арашд. Он по-прежнему был нацелен на свой бизнес и работу на меня воспринимал только как промежуточный этап, пусть и довольно длительный. Перед торжественной церемонией мы собрались под походным шатром довольно обширным составом. Прежде чем принимать присягу у наемников и раздавать назначения, мне нужно было понять, кого и куда вообще назначать. Этим и обуславливалась необходимость предварительного совещания. Адаки приехал с тремя спутниками, которые вместе с ним представляли верхушку наемного отряда. От рода я позвал с собой Тахира, Рахе, Валерий и Дафну. Тахир смотрел на наемников с интересом, а в глазах Рахе все еще горел злой огонек. Нет, к наемникам у него претензий не было. Дело было в нашем с ним вчерашнем разговоре. Как и обещал, Рахе пришел ко мне с новой информацией по роду Миками поздно вечером, после того, как я вернулся со встречи с союзниками. Однако рассказать что-то интересное он не смог. Только еще одну порцию общей информации. Ничего удивительного в этом не было. Подноготная сильного рода не выясняется за день. Тут пары месяцев могло оказаться мало. Я не стал разводить тайны на ровном месте и изложил Рахе все, что рассказал мне учитель. в том числе про отказ моей матери и возможный конфликт моего отца с владыкой-артефактором Миками. Получилось, что в моменте я обыграл профессионала на его же поле. Рахе это всерьез задело, причем я ни словом не высказал ему ничего плохого, мне даже в голову не пришло рассматривать ситуацию под таким углом. Однако Рахе заметно помрачнел и замкнулся. Дальнейшие расспросы о подробностях моего разговора с учителем он вел очень сухо и чересчур дотошно. Когда я вытащил из него причину его мрачности, мне его еще и успокаивать пришлось. Правда, надо отдать ему должное, Рахеб быстро взял себя в руки. По крайней мере, на словах он признал, что один удачный источник информации в лице Эксара — это просто случайность, и к профессионализму отношения не имеет. Сейчас же, видя в своем безопаснике этот злой азарт, я несколько напрягся. Наемники пока еще не вошли в мой род. Впрочем, даже если бы вошли, желание Рахе отыграться за свой якобы провал на своих же меня не устраивает. Ладно, пока рано судить, посмотрим, как раха себя поведет. Приветствую, уважаемый, улыбнулся я, когда мы все расселись в походных креслах. «Приношу извинения за скромную обстановку, у нас тут стройка идет полным ходом, как видите». «Это очень оптимистичное зрелище, господин Дамар», — откликнулся командир наемников. «Меня всегда радует строительство, оно зримо прокладывает путь в будущее». Я лишь кивнул в ответ. «Давайте я сначала представлю вам моих ближников», — произнес я. «Вольная аристократка Валерий Балари, моя невеста». Она занимается своим бизнесом, а также организацией родовых мероприятий. То есть фактически является церемониемейстером рода. Валерия бросила на меня ошарашенный взгляд, но быстро взяла себя в руки и, переведя взгляд на наемников, с улыбкой кивнула. «Тайхир Джейлау, командир родовой гвардии», — продолжил я. «Крат Рахе, начальник родовой службы безопасности. И Дафна Крашт, управляющий родовым поместьем». Мои ближники, так же как и Валерий, по очереди кивали, когда я их представлял. «Я Рон Адаки, командир наемного отряда», — представился Адаки. «Со мной Дервис Личи, мой первый заместитель. Зарих Гару, командир отряда разведчиков. И Рамон Хетта, наш снабженец». На разведчике Райхэ сделал стойку. «Я правильно понимаю, что уважаемые Гару и Хетта хотели бы продолжить работу по специальности», — уточнил я. Да, «Да, господин, господин Дамар!» — в один голос отозвались они оба. Хетто был невысоким худощавым человеком лет сорока, а Гару — огромным широкоплечим шкафом под два метра ростом. От этой парочки такая синхронность смотрелась забавно. «Уважаемый Гару, сколько бойцов под вашим командованием?» — спросил я. «Постоянного состава четверо», — ответил Гару. «Иногда мы берем усиление из основного отряда, но очень редко. Сложно объяснить нашу специфику непосвященным. Раха чуть ли не облизывался, слушая наш диалог. У него сегодня праздник, его люди, которых мы забрали из клана, тоже сегодня войдут в рот. Служба безопасности разом расширится до десятки человек. Уже легче. Рахе больше не придется фактически в одиночку тянуть огромный объем работы. Тогда вам прямая дорога в службу безопасности. Не стал разочаровывать своего ближника я. Всем пятерым. «С удовольствием, господин Дамар!» — склонил голову гору. «С вами, уважаемый Хетта, мы поговорим отдельно», — перевел взгляд дальше я. «Замп по тылу мне был необходим еще вчера. Считайте, что это должность ваша, но, возможно, только ею дело не ограничится». «Я к вашим услугам, господин Дамар!» — расплылся в довольной улыбке снабженец. «Уважаемый Адаки, у вас есть вторая специальность?» — спросил я. «К сожалению, нет, господин Амар», — покачал главой Аддаки. «Смею надеяться, я неплохой командир, но ни на что иное у меня времени не оставалось». «Тогда давайте пока поступим так. Вы в любом случае войдете в состав Родовой гвардии, однако я выделю вас в отдельное подразделение, которое будет отвечать за охрану родового бизнеса. Формальная должность — заместитель командира Родовой гвардии. На складах вы уже освоились». К ним скоро прибавится автосервис. Затем, я надеюсь, появятся и другие объекты. «Благодарю, господин Дамар», — склонил голову Аддаки. Уважаемый Личи перевел взгляд на его заместителя я. «Когда-то я был неплохим полевым медиком», — ответил на подразумевающийся вопрос тот. «Но не уверен, что вам это нужно, господин Дамар». «Как медик может быть не нужен», — удивленно уставился на него я. «Полевой медик». Педантично поправил меня он. «Это не полноценный медик и уж тем более не целитель». «Я в курсе», — кивнул я. «И прекрасно понимаю, что объем ваших знаний ничуть не уступает вашим гражданским неодаренным коллегам. А опыт наверняка превосходит. Пусть даже он немного специфичен». «Кое-что мне все же придется вспомнить», — улыбнулся Личи, явно довольный моим отношением. «Главой медицинской службы рода вы готовы стать?» — спросил я. Имейте в виду, эту службу придется создавать с нуля. Готов. Кивнул личи Отлично. Еще некоторое время мы потратили на обсуждение распределения бойцов. Несмотря на то, что количество и ранги бойцов, готовых войти в мой род, Адаки назвал давно, сейчас распределение шло по специальностям. Рахе забрал пятерых в службу безопасности. Хетта попросил в помощники своего сына, которого он готовил себе на смену. Ещё одного бойца, который в своё время был при нём чем-то вроде медбрата, ухватил себе личи. Тахир запросил себе хотя бы несколько бойцов. Он прекрасно помнил, что для сопровождения Валерии нужна ещё одна группа. А полностью оголять поместье в случае наших с ней одновременных выездов он не хотел. Правда, если остальные сразу называли имена, то Тахир наёмников, понятное дело, не знал и потому выбирать не мог. Ему отдали трёх бойцов. Это только казалось, что 19 наемников, которые хотели войти в мой род, немалое количество. По факту, под командованием Адаки осталось всего 8 человек. Их едва-едва хватало на две смены охраны на складах. Причем это в расчете на 12-часовые смены каждый день и без всяких выходных». Пожалуй, придется проводить ротацию с бойцами, которые живут в поместье, иначе наемники быстро взвоют от такой жизни. Либо, как вариант, уменьшать группы сопровождения, причем и мою, и Валерий. Учитывая, что у Аддаки аж трое профессионалов, это вполне реально. Один профессионал и два воина — вполне достойное прикрытие. Еще пара-тройка неодаренных не слишком-то усилит группу. Зато эти неодаренные сильно разгрузят график охраны складов. Кроме того, общую логистику и взаимодействие изрядно осложнит тот факт, что переехать в поместье прямо сейчас наемники не смогут. Мне банально некуда деть еще 19 человек. Даже когда дом достроится, столько места все равно не будет. Это не говоря уже о том, что обслуживать такое количество народа попросту некому. «Однодавно и накормить-то их не сможет». Помощь женщин Ласкани была очень к месту, но Кьяра с семьёй уже вернулась в свой клан, и проблема нехватки гражданских слуг снова встала во весь рост. В общем, наёмникам придётся ждать готовности хотя бы одного крыла особняка. Тогда они смогут переехать сюда вместе с семьями. Заодно и кризис гражданских слуг решится. А пока им придётся по-прежнему обитать на своей базе, благо она у них была, и они давно там обустроились. Собственно, переехать к нам прямо сейчас я мог предложить только хетта и Личи. Снабженец точно нужен мне здесь, а медик — по желанию. Пока его присутствие не критично. Может, вместо медика лучше бы взять парочку гражданских слуг из числа членов семей наемников. Давно хоть вздохнет посвободнее. После отъезда семейства Ласкани у нас как раз были две пустые комнаты в доме, которые пока никто не успел занять. Под конец обсуждения мы разбились на группы. Рахеу тащил гору в сторону и азартно выспрашивал, что конкретно они разведывали для основного отряда и какими навыками владеют. Дафна и Валерий вцепились в личи. Полевой медик несколько опешил от такого напора, но отвечал обстоятельно и даже с ходу выдал какие-то рекомендации по одному из общих вопросов. Тахир и Адаки планировали распределение бойцов. фактически Привязки к конкретному направлению у гвардейцев не будет, но и Тахир, и Адаки прекрасно понимали, что не подвергать излишнему риску аристократов рода не ослаблять охрану бизнеса нельзя. Загонять бойцев до полусмерти тоже не вариант, поэтому обсуждение у них шло не в виде перетягивания Канады, а в попытках сложить оптимальную схему. А я с интересом расспрашивал Хетта. «То есть вы не только складом заведовали?» «Понимаете, господин Дамар», — улыбнулся Хетта. «Чтобы что-то хранить это самое что-то нужно сначала раздобыть. У нас небольшой отряд. Содержать две позиции отдельно кладовщика, отдельно закупщика было накладно. И так небоевого персонала хватало, у нас почти все семьи бойцов на отряд работали. Так что да, я занимался снабжением от и до. Искал поставщиков, вел переговоры. Иногда даже интриговал, чтобы заполучить что-то сложно доступное. Он усмехнулся, явно иронизируя над собой. «Это хорошо», — улыбнулся в ответ я. «Уверен, что со снабжением вы разберетесь быстро. В конце концов, мой род сейчас не превосходит по численности ваш отряд. А специфика? Мы с невестой не особо требовательные люди. По крайней мере, я отучил Дафну готовить нам с ней отдельно. Не пришло еще то время, когда мы сможем себе это позволить». Хетта уважительно склонил в голову. «Я так понимаю, перезаключение наших складских контрактов именно вы занимались?» — уточнил я. «Да, господин Дамар», — подтвердил Хетта. «Это было несложно». «Благодарю», — искренне произнес я. «Когда разберетесь с текущим снабжением рода, начните присматриваться к родовому бизнесу. Пока у нас только склады и автосервис, который еще даже не начал работу». Плюс есть несколько коммерческих объектов. В городе они тоже сданы в аренду, но за ними стоит присмотреть». Хетто непонимающе нахмурился. «У меня дичайший кадровый голод», — развел руками я. «Если ваш сын готов сменить вас на посту снабжения, я могу рассмотреть вашу кандидатуру на роль финансового управляющего рода». Хетто изумленно уставился на меня. «Разумеется, поначалу права подписи у вас не будет», — пояснил я. А крупные траты всегда буду согласовывать лично я. Да и в целом. И я, и моя будущая жена будем внимательно наблюдать за вашей работой. У нее, кстати, еще и свой бизнес есть. Но туда я вам лезть не рекомендую. Я дал ей слово, что там все будет зависеть только от нее. Тем не менее, шанс стать финансовым управляющим рода у вас есть. Если захотите и если потянете. «Я понял, господин Дамар», — склонил голову Хетта. Благодарю вас за эту возможность. Я сделаю все, что от меня зависит. Тогда у меня остался последний вопрос, улыбнулся я. Как вы относитесь к переезду в поместье? Свободная комната для вас у меня есть. Положительно отношусь, энергично кивнул Хетта. Да и я не смогу выполнять свои обязанности издалека. Если возьмете с собой жену, и она сможет помочь Дафне хотя бы на первых порах, я буду только рад, добавил я. «И жену, и дочку возьму, если позволите», — вновь кивнул Хетта. «Девочку не оставить одну на базе, а брат у нее...» «Нет, как мой преемник он уже неплох, но не для присмотра за сестрой. Он сам тот еще гуляна Но дочка не будет вам обузой, господин Дамар. Она уже почти взрослая, шестнадцать в этом году исполнилось Тоже поможет женщинам». «Это идеальный вариант. Благодарю». Когда я закончил разговор с хетта, все остальные уже о чем-то договорились между собой и ждали только нас. А через минуту защитная система подала сигнал о том, что у нас гости. Тахир открыл ворота, и первая машина с наемниками, которые вот-вот должны войти в рот Дамар, въехала во двор.